так долго что гар даже зауновался а, -а, -а наконец протянул бернар как ты позволил бедному этьяну умереть глядя на солнце бернар радостно расхохотался и вдруг неожиданно оборвал свой смех а совокупляешься с ней зачем зачем множешь тьму и снова комиссар не стал вступать в бесполезную дискуссию итак вы должны дать нам муми должен снова раскатался бернар вам а вы пойдете совокупляться и рожать детей да естьть емуна жить тьму вот не выдержала рена дались вам эти дети честное слово? Мне, — мне закричал бернар мне дались они еще смеют это произносить мне дались эч надо такое сказать бернар опрометью выскочил из комнаты через мгновение вернулся столь же стремительно рухнул на диван и спросил вы в бога верите да хором ответили гард и рена «Так это хорошо обрадовался бернар бог он ведь так хорошо все придумал он сотворил мир света душа светтери тьма а дьявол сотворил Адама и Еву путем заключения духа в материю и наделил их ужасным инстинктом продолжения рода. И теперь люди все множатся и множится и тьма поэтому все множится и множится Вы не слуги дьявола. — Нет, — так же хором ответили Гард и Рена. — Так чего ж вы тогда, не понимаете, что ли, что люди из поколения в поколение распыляют свет, Создавая для него новые темницы, каковыми сами и являются. Тело — тьма, душа — свет. Так, так, умрет Анна, освободится ее душа из тьмы тела, и света станет больше. Если вы не слуги дьявола, неужели вам это непонятно, а? Бернар отвернулся к стене и произнес тихо. Нет, не дам я вам никакого муми Гард понял, что весь этот бред и есть, наверное, теория манихейства. Но вот как забрать у этого сумасшедшего лысого человека мумии, он пока не понимал. И тут Ирана совершила поступок странный. Она подошла к Бернару и вырвала свечу у него из рук. — Что вы делаете? — и закричал Бернар и вскочил. — Я позову слуг сидеть! — приказала Ирана. И Бернар послушно сел. Видели мы твоих слуг? — Значит так. Первое. Дьявол не может ничего создать, тем более людей, потому что ты рассказал нам бред. Бернар хотел было что-то возразить, но Ирена жестом остановила его и продолжала. Второе. Теория манихейства, которую ты нам сейчас поведал, — есть Если через минуту я не получу мумии, через двадцать минут — а твоей безбожной болтовне узнает инквизитор. Вернар встал. — Сидеть! — снова приказала Ирена. Вернар упал на диван. — И, наконец, третье. — Самое главное, что должна усвоить твоя лысая голова. — До сей поры, как я понимаю, тебя выручал Фламель. Иначе ты уж давно отомился в подвале инквизиции, а то и пылал бы на площади. Ты понимаешь своим манихейским умом, что если ты не дашь нам муми И Анна погибнет, Ламель тебе этого не простит. Ирана снова сунула свечу в руку Бернара. Свеча осветила лицо человека, в котором боролись сомнения. — Что же делать? — по-детски беспомощно спросил он.